Как это любопытно! Госпожа де Германт на свадьбе у доктора Перспье, госпожа Сван в розовом у моего двоюродного дедушки, госпожа де Камбремер, сестра Леграндена, занимавшая такое видное положение в обществе, что он испугался, не попросим ли мы у него рекомендацию к ней, этих образов, так же как... и относящихся к Свану, сен и так далее, было так много, что меня забавляло, когда я натыкался на них, восстанавливал, выстраивал их во фрунт перед порогом моих отношений с этими людьми. Но это были образы, сохранившиеся во мне не от самого человека, ибо ничто меня с ним больше не связывало. Следует учитывать, что образ может быть не только чем-то неконкретным, содержащимся в размышлениях и воспоминаниях, но прежде всего образ выступает как картинка, миниатюра, рисунок. Мы не только обладаем памятью или не обладаем ею, И не учитывая даже то постоянство забвения, в котором проживают жены турецких послов и прочие, это состояние позволяет людям найти всегда, была или весть рассеивается за неделю, или следующие за ней наделена даром изгонять ее в душе место для чего-то противоположного тому, что им говорили, но и даже обладая памятью, два человека помнят не одно и то же. Человек может не придать значение факту, который истерзает второго, однако уловит на лету, как симпатичное и характерное проявление, фразу, брошенную бездумно. Желание не допустить ошибки, когда делаешь ложное предсказание, сокращает длительность воспоминаний об этом пророчестве, и очень скоро можно будет утверждать, что пророчества не было. Наконец, стремление более глубокое и не такое эгоистическое так сильно варьирует воспоминания, что поэт, забывший почти обо всех событиях, о которых ему напоминают, удерживает мимолетное впечатление. Благодаря всему этому случается, что через двадцать лет отсутствия вместо ожидаемых ссор мы встречаем неосознанные, Непроизвольные извинения и, наоборот, ненависть, объяснить причину которой, потому что, в свою очередь, забываешь плохое впечатление, которое произвел, невозможно. Даже в истории жизни самых близких людей даты забываются. И потому что прошло по меньшей мере 20 лет с тех пор, как она впервые увидела Блока, Госпожа Германт, кажется, была уверена, что он вышел из того же круга, что и она, и не иначе, как сама герцогиня де Шартер качала карапуза на коленях, когда ему было два года. Эти люди много раз являлись мне в различных обстоятельствах своей жизни, и обстоятельства, казалось, высвечивали тех же существ, но в разных обличиях, всякий раз для иной цели. и от того, что точки моей жизни, через которые прошла нить бытия каждого из этих персонажей, были разными, нити, изначально далекие друг от друга, спутались, словно у жизни было ограниченное число нитей для самых разнообразных узоров. Что общего, например, в моем разном прошлом между посещениями дяди Адольфа, племянником госпожи де Вильпаризи, кузины маршала, встречами с Легранденом и его сестрой, а также с бывшим жилетником или дворовым слугой Франсуазы. Маршал Макмагон. И сегодня эти разные нити соединились, и из них выткалась ткань, здесь повествующая о женитьбе Сен-Лу Там о молодой Чите Камбремеров, не говоря уже о Морелле и стольких других, которые, переплетясь, создали нечто законченное и цельное, а персонажи — лишь его составляющий. И моя жизнь была достаточно длинна, чтобы для каждого встречного найти в другом краю воспоминаний другое, дополняющее его существо».